Глава 56 Который раз головолеза тюремщики выволокли гремящую цепями Филиппа из темницы и поставили на колени перед Матиасом. Однако, увернувшись от ожидаемого удара и поднявшись на ноги, седовласая женщина невольно подумала, что этот удар мог быть последним в ее жизни. Оглядевшись по сторонам, Филипп заметила, что после смерти недолго оплакивая Матеа Тронный зал претерпел значительные изменения. Горбелины и экзотические статуи исчезли, впрочем, как и подушки, лежавшие на каменном троне. Карта Санктуса была закрыта полотном с изображением символа Веры Толомейна, двумя руками сложенными в молитве над обнаженным мечом. Остались лишь факелы, установленные с обеих сторон от картины. На каменном троне восседал Матиас, одетый в официальную теперь форму компаньонов алого цвета без каких-либо знаков отличия. Филипс почтительно поклонилась, не проронив ни слова. Выжидательная тактика, безотказно срабатывавшая еще задолго до того, как она поступила на военную службу. «Я говорю от имени Толомейна», – выразительным голосом сказал Матиас. «Сигбет», – хором воскликнули компаньоны. Здесь, в этом священном зале, сидя на троне служителя веры Толомейна, «Я – Матиас, избранный светилов, как истинный пророк Толомейна. Обвиняю тебя, майор Филипс, ввиду отсутствия твоего командира, лукавого безбожника Стена, в измене. Я обвиняю тебя в предательстве по отношению к нашему государству, нашей вере, нашему народу». «Да брось ты, мальчик! Неужели ты не мог выдумать более оригинальное обвинение?» – подумала Филипс. «Майор знала, что главное сейчас тянуть время». Суд над Изменником, как правило, заканчивающийся смертным приговором, затягивался на долгое время, пока обвиняемый не сознавался в совершении преступления или не принимал веру Толомейна. Филиппс, участвовавшая в двадцати военных кампаниях, не верила ни в Бога, ни в черта и сознаваться ни в чем не собиралась. Она выдержала паузу, а затем подняла голову и посмотрела Матьеусу прямо в глаза. Вдруг она пала перед ним на колени. Низкий шепот удивления прокатился по рядам компаньонов. Матьевс был в замешательстве. Я не понимаю обвинения, пророк. Тебе растолкуют подробности, но все они связаны с убийством нашего последнего и самого уважаемого пророка Теодомира и твоей попытки уничтожить наше священное государство». «Пока ты не стал пророком, я знал тебя как искусного воина и веселого товарища. Могу только смиренно предположить, что обвинение это выдвинуто либо по наущению завистников, либо на основании неверных сведений, предоставленных вашей светлости подчиненными». «Ошибаетесь, майор Филлипс. Эти обвинения напрямую исходят из моей убежденности, моей молитвы и из моих уст». «Хм... Он жаждет нашей смерти», — подумала Филлипс и решила сделать другой гамбит. «Поскольку мы не знакомы с вашей системой, пророк, позволено ли мне задать один вопрос, кто будет входить в состав суда?» «Если рассматривается дело о государственной измене», сказал Матьес, «суд состоит из старейшин церкви и представителя Таломейна «Не дать не взять звездная палата, выносящая приговор о смертной казни через повешение». «Суд учитывает». Кем было совершено преступление, если факт такового действительно подтвердится – неверующими или членами церкви Толомейна. «Майор Филлипс, поскольку на приговоре это никоим образом не отразится, могу сообщить», – произнес Матьес, менее неуверенным голосом, – «что казнь производится различными способами. Однако выступающие под маской верующих могут рассчитывать на быструю смерть». Матьес отвел глаза в сторону. Если он правильно понял, Филлипс склонит к тому, что в глазах общественности пророк должен выглядеть справедливым святым. «Ну что, подловила я тебя, маленький фанатичный жук-навозник», подумала Филлипс. «Не поймите меня превратно, пророк. Мы не пытаемся оттянуть вынесение приговора, если нас все-таки сочтут виновными. Однако хотелось бы обратиться к вам с одной просьбой. Мои подчиненные стали проявлять интерес к учению Таламейна после того, как увидели, насколько храбро и благородно сражаются солдаты веры. В чем заключается ваша просьба, майор? Ну, возможно, поскольку, полагаю, сам Таламейн опосредованно спускается с небес для вынесения того или иного приговора, было бы справедливо и мудро с вашей стороны проинструктировать нас по части религии, чтобы мы могли побольше узнать о Таламейне, после чего вы примете окончательное и единственно правильное справедливое решение. Матья задумался, затем утвердительно кивнул. Конечно, это затянет судебный процесс. Но вдруг кто-нибудь из наемников захочет стать новообращенным и получить благословение. Вполне вероятно, солдаты младших чинов отдадут свои сердца вере Ламейна. В таком случае их можно пощадить и отдать на обучение компаньонам, чтобы в дальнейшем они приняли участие в священной войне. Но Филипп, с ее офицерам и Стэну, если того найдут, пощады не будет». «Ваше заявление будет изучено, майор», – сказал Матиас. «Должен признать, оно заслуживает рассмотрения. Пророк сообщит вам о своих выводах после того, как помолится, попастится и спросит о возможном проведении конфирмации у всемогущего и справедливого Таламейна». Матиас встал и раскинул руки. Филипс поклонилась. «Спасибо тебе, Таламейн, за присутствие на этом заседании. Мы молимся за то, чтобы справедливость восторжествовала». «Сигбет!» «Сигбет!» — подхватил хор голосов. Филлипс поставили на ноги и потащили обратно в темницу. Майор захромала, притворяясь, что у него болит нога, и стала незаметно глядываться по сторонам, прокручивая в голове различные варианты побега. «Недурно, недурно! Тебе удалось убедить палача отложить казнь, а продажных сановников прийти в зал суда. Но самое главное — ты выиграла время!» Филиппс гадала, чем сейчас занимается Стэн. Неужели он бросил своих солдат и просто-напросто сбежал? Делая вывод, майор прислушалась голосу не сердца, а разума, закаленного в боях наемника. «Полковник был бы круглым идиотом, если бы поступил по-другому».